КРЕСТЦЫ В крестцах я был свидетелем расстания у отца с детьми, которое меня тем чувствительнее тронуло, что я сам отец и скоро, может быть, с детьми расставаться буду. Несчастный предрассудок дворянского звания велит им идти в службу. Одно название сие приводит всю кровь в необычайные движения. «Тысячу против одного держать можно», что из-за ста дворянчиков, вступающих в службу, девяносто восемь становятся повесами, а два под старость, или, правильнее сказать, два вдряхлые, хотя не старые лета, становятся добрыми людьми. Прочие происходят в чины, расточают или наживают имение и прочие. Смотря иногда на большого моего сына и размышляя, что он скоро войдет в службу, или другими сказать словами, что птичка вылетит из клетки, у меня волосы дыбом становятся. Не для того, чтобы служба сама по себе развращала нравы, но для того, чтобы со зрелыми нравами надлежало начинать службу. Иной скажет, а кто таких молокососов толкает в шею? Кто? Пример общий. Штаб-офицер 17 лет, полковник 20-летний, генерал 20-летний, коммергерр. сенатор, наместник, начальник войск. И какому отцу не захочется, чтобы дети его, хотя в малолетстве были в знатных чинах, за которыми идут вслед богатство, честь и разум? Смотря на сына моего, представляется мне, начал он служить, познакомился с вертопрахами, распутными, игроками, щеголями, выучился чистенько наряжаться, играть в карты, картами доставать прокормление». Говорить обо всем ничего не мысли таскаться по девкам или врать чепуху барыням. Каким-то образом фортуна, вертясь на курьи и ножки, приголобила его, и, сынок мой, не брея еще бороды, стал знатным боярином. Возмечтал он о себе, что умнее всех на свете. Чего доброго ожидать от такого полководца или градоначальника? Скажи поистине, отец чадолюбивый, скажи... О, истинный гражданин! Не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынок твой, знатный боярин, презирает заслуги и достоинства для того, что их участь присмыкаться в стезе чинов, пронырство гнушаяся? Не возрыдаешь ли ты? что сынок твой любезный с приятную улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей не своими всегда боярскими руками, но посредством лап своих любимцев.